Глава 14. а б а р д а ж Получено 18 очков опыта к умению «Револьвер-0», 632 из 2000. Получено одно очко опыта – 2165 из 8000. Получено одно очко свободного опыта – всего 2300. Три промаха, три попадания по 5 очков, итого 18. Совсем неплохо для бульдога и показателей Бориса. Можно сказать, даже отлично. Наверняка перепадают еще и бонусы от художника. Или навык работает только на дальние дистанции? Да кто же разберет, как оно все тут? Уж не он, это точно. Вообще-то до этого Борис палил из веса на Фраченкова. Но по здравом у рассуждении решил все же переключиться на свои револьверы. Скоро ему предстоит драться именно ими. Очки ведь это еще не все. Нужно чувствовать оружие. Вес, отдачу, насколько тугой взвод курка и спусковой крючок. Каково оно при стрельбе самовзводом? Для вязчего результата лучше все время пользоваться одним и тем же оружием. К примеру, шкипер своим весом а н не изменяет. Мало того, каждый из них строго под определенную руку. Из любого другого он отстреляется на отлично, из этих – превосходно. Насчет мухи с 20 шагов рудаков не поручиться, но сходиться с ним на коротке не стал бы точно. Со слов самого шкипера – Получалось, что из винтовки, гладкого ствола и любого револьвера он покажет все ту же третью ступень, который достиг. Хотя при этом поспорит и с обладателем четвертой. Тут ведь не все решает тупая прокачка ступеней. А вот касаемо пары его неизменных Вессонов, поспорит уже и с мастером, перешагнувшим последний, четвертый рубеж. Рудаков сам подбрасывал пустые бутылки, в которые шкипер попадал не целясь, выхватывая револьвер из кобуры. Борис откинул дверцу барабана бульдога, провернув его, вытряхнул на ладонь гильзы и сбросил их в мешочек на поясе. Оказывается, можно серьезно сэкономить на боеприпасах. Достаточно прикупить пулелейку и пресс для переснаряжения патронов. Стоит как револьвер, зато при покупке капсюлей и пороха один выстрел для его бульдога будет садиться меньше копейки. Свинец достать можно по б р о с о в о й цене за пут. Покупку парня Шкипер одобрил, так что оружие это у Рудакова надолго, а потому не помешает все же озаботиться. За сегодня он уже успел настрелять 332 очка. Последние 30 выстрелов из своего коротыша, к которому осталось два десятка патронов. Хорошего понемногу, кто знает, чем обернется бой. Поэтому зарядил оружие и убрал в плечевую кобуру. Наклонился к кнехту и, развязав веревку, начал понемногу стравливать, пока в руку не лег узелок, указывающий т и м е т р о в о е расстояние. Мишень движется за пароходом на буксире, э т о т а к а я широкая доска с загнутым передним концом, как у лыжи, да еще и со слоем пробки понизу. Балластный киль, чтобы в случае опрокидывания доски она вернулась в прежнее положение. При стрельбе из винтовки подобное случается, ну и сверху гонг. квадрат стального листа. Разумеется, бывают и промахи. Мажет, кстати, и р ы ч е н к о в ведь мишень не на твердой земле стоит. Нередко пули попадают в доску, не просто дырявя ее, но и размочаливая пробку. Но шкипер любит стрельбу, а потому не ленится и регулярно подновляет конструкцию. Выставив мишень, извлек кольт, взвел курок и поднял на линию прицеливания. Выстрел. Гонг. Пять очков. Выстрел. И снова в цель. Зато последующие четыре мимо. Получено 14 очков опыта к умению «Револьвер-0». 646 из двух тысяч. Получено одно очко опыта. 2181 из восьми тысяч. Вот так. А свободного в этот раз не выпало. Пошло в зачет на следующий раз. «Ладно, с очками. Главное, не они». Подошел к лавке с разложенными п р и н а д л е ж н о с т я м и и начал снаряжать оружие. Нравилось ему возиться с этим кольтом. «Перед каждой стрельбой устраиваешь целое священное действие». «Смешно?» «Да не вопрос. Кому-то интересно возиться с арбалетами, кому-то с луками, а вот ему понравилось с этим револьвером-переростком». Зарядив оружие, стрелять не стал, а поспешил в кочегарку. Дорофей Тарасович не видел смысла в перерасходе угля, поэтому накидать в топку топливо, чуть увеличив поддув и прохлаждаться подольше, не получится. Идут они экономичным ходом. Причин для поспешности никаких. Опять же, время Борису, чтобы как можно плотнее приблизиться к первой ступени. Пленников определили на верхнюю палубу, предъясный очи шкипера. Сейчас-то опасаться свидетелей из берега не приходится, вот и приглядывает за ними рыченков. Ждать их будут у птичьего острова. Есть такой, плоский галечник, но в о з в ы ш е н и е вполне достаточно, чтобы укрылся небольшой пароход. Конечно, при условии, что в топке у него качественный антрацит, а не дурной уголь. Вот стриж, например, дымит изрядно, потому как труда кочегара шкиперу ни разу не жалко. теплотворность получается чуть хуже, зато экономия ощутимая. Это разбойнику нужно топить добрым углем, чтобы раньше времени себя не выдать, а им в принципе незачем, хотя... Вообще-то Борис с этим поспорил бы. Разобравшись с топкой, парень вновь поднялся на палубу, проскочив мимо Носова, оставшегося у машины. Вот когда дойдет до горячего, тогда другое дело, а сейчас у него самая обычная вахта. Взбежав по трапу, Борис ненадолго замер, а потом сбежал в обитаемый отсек. Прошел на камбус, где у них хранилась аптечка, выгреб ее содержимое. Расстелил на столе лист бумаги, вскрыл упаковку с порошком и высыпал его, не глядя на название. Потом достал по таблетке из трех пузырьков, раздавил их револьверной рукоятью, Все смешал, и, с ы п а в в кружку, залил водой и размешал. Дал отстояться, сцедил в два опустошенных коричневых пузырька, с которых смыл наклейки, взял еще один, что побольше, и набрал в него воду. Вообще-то шприц был бы куда эффектнее, но чего нет, того нет. Поднялся на верхнюю палубу, бросив взгляд на связанных пленников, подмигнул им и открыл дверь в ходовую рубку. «Дорофей Тарасович, когда подойдем-то?» — Вовремя. Да вон он, птичий. И так смотрю и эдак, а д ы м ему не вижу. Хотя, конечно, если уголь добрый, то и ничего удивительного. Давай раненого вниз, а целехонького сюда. Еще немного, и в бинокль будут видны детали. Пора уж. — Понял. Борис направился к пленникам и, встав перед ними, извлек все три пузырька. — Это яд, — указывая на маленькие, — пояснил он. — Это снадобье. Выставил большой и тут же спрятал его в карман. Яд убивает не сразу, а только через шесть часов. Человек просто засыпает и не просыпается. И, как говорил один возродившийся, он даже счастливые сны видел. «Но если принять снадобье через три часа, то не умрешь. И сейчас вы выпьете по пузырьку, а снадобье я потом спрячу. Есть у меня тут захоронка, долго искать будете». «Не стану я ничего пить», — упрямо буркнул второй. «А тогда ты нам и не нужен», — пожав плечами, буднично произнес Борис. Подошел вплотную, присел, глядя в глаза, и, вынув из кобуры бульдог, приставил ствол к виску. Одновременно левой рукой поднес к его губам пузырек, сковырнув большим пальцем пробку. «Уверен?» «Ну ты... Я знаю, кто я. Повторяю, ты уверен?» В ответ связанный молча открыл рот, и Борис, запрокинув ему голову, влил в рот намешанную бурду. и, не отставляя от головы ствол, продолжал смотреть прямо в глаза. Пленник со злым выражением лица проглотил жидкость и скривился от омерзения. «Ядость». «Так яд же. Чего ему сладким-то быть?» «А как тайно кого отравить? Для этого другие яды есть. Этот вот на такой случай», — перемещаясь к Илье, пояснил Борис. Тот закинулся мерзкой жидкостью молча. при этом едва сдержав рвотный позыв. В смысле, может, и не сдержал бы, но, видя это, Борис взвел курок, и тот намек понял правильно. Какое-то время поборолся с тошнотой, но все же сумел совладать с собой. Вот и ладно. Рудаков развязал Илье ноги и завел его в ходовую рубку. Все, теперь он ответственность шкипера. Вернулся ко второму, снял путы, помог подняться и ткнул стволом бульдога, меж лопаток придавая направление к трапу. «Борька, мишень подтяни к правому борту, чтоб в глаза не б р о с а л а с ь «Сделаю». «Это да, ее наличие может вызвать подозрение. А самому ему эту конструкцию не вытянуть. Оно и тяжелое, и громоздкое, так что одному не у п р а в и т с я Спустился вслед за пленником, подтолкнул к двери в надстройку. Едва оказавшись внутри, Борис обхватил его за шею и, прижав к себе, одновременно вогнал в бок нож. Пленник выгнулся дугой, задохнувшись криком, но его убийца сумел удержать жертву, проворачивая нож в ране. По руке побежала теплая и липкая кровь. Как-то отстраненно подумалось о том, что одежда наверняка заморалась. «Ваш противник мертв. Открыта ветвь — холодное оружие». Получено новое умение – короткие клинки 0. Получено 50 очков опыта к умению – короткие клинки 0. 50 из 2 тысяч. Получено 50 очков опыта – 2231 из 8 тысяч. Получено одно очко свободного опыта – всего 2303. Вот так. Был человек и нет человека. А на выходе всего лишь сухие строчки лога, да опыт капнувшей его у б и й ц а А вообще, конечно, странно, что ветвь холодного оружия открылась только сейчас. Ведь он его пользовал и раньше. В смысле не в драке, а так, отрабатывал приемы и ухватки, вертел и крутил им всяко-разно. п о х о ж а я система восприняла это как простое баловство. С ней много непонятного». Борис оттянул труп в сторону и усадил на пол, прислонив к скамье. Завел руки за нее и связал. Не забыл и про ноги. Этот мир – забавная штука. Погибший вполне может иметь в запасе еще одну жизнь и возродиться в самый неподходящий момент. Все это отражено в его сути, но видеть это дано лишь с его разрешения или характернику. Погибший обретает новую жизнь в диапазоне от часа до суток. И предугадать время не получится, а потому не помешает подстраховаться. Управившись, присел рядом и критически осмотрел себя. Как оказалось, заморался не сильно. По сути, только правая рука, но так как Борис был в тельняшке, то привести себя в порядок оказалось несложно. Посмотрел на убитого и сам себе удивился. Нет, жалости к нему не было». Тот уже был трупом с того момента, как выяснилось, что он человек стужи и пришел за его, Бориса, жизнью. Но то, с каким хладнокровием он совершил убийство. Может, он все же продолжает подспудно воспринимать происходящее как кому или игру? Вполне возможно. Чувствуется порой некая отрешенность, словно он смотрит на события как бы со стороны. Вот и сейчас чувства один в один. А может, это просто защитная реакция? Да кто ж его знает. Но вот неправым он себя не чувствовал. Поднялся и вышел на корму. Подтянул мишень и закрепил у правого борта. Оглянулся на ходовую рубку. Встретился взглядом с Рыченковым и многозначительно кивнул. Тот нарочито хмыкнул и отвернулся. Борис спустился в машинное, сообщил Носову, что одного из бандитов уже нет, а они подходят к месту. после чего прошел к себе. Осмотрел топку, подбросил угля, убедился, что все в порядке, и, подхватив берданку, направился на выход. Согласно приказу Рыченкова, его место в надстройке. В и н т о в к е же шкипер приказал на всякий случай держать при себе, чтобы потом не бегать, сломя голову. «Че куксишься, Илюха?» Пыхнув облаком дыма, Дорофей толкнул пленника в бок. Тот стоял у штурвала, мертвенно-бледный, с бисеринками холодного пота на лбу. — Гвоздь, ты обещал, что не убьёшь? — Обещал, значит, сделаю. — А чего тогда твой волчонок нас потравил? — Не потравил пока. Снадобье даст, а там и рассказывай судебному следователю, какой ты весь из себя благородный морской разбойник. — А даст снадобье? — Я лично тебе его дам, коли сделаешь все как надо. Ты слово дал, гвоздь. Я своему слову хозяин, и всегда им был. Опа, а вот и стужа. Смотри, не поскупился, добрым ухальком топит. г о с д ь Да достал ты уже. Мне лучше сдохнуть, чем перед таким мурлом, как ты, говнюком оказаться. Надо дать стригутка. «Ты же сказал выйти перед рубкой и помахать руками!» «Но сначала дать три гудка!» «А чего же раньше?» хм. «Яд!» «Он!» «Ну что ж, делай, как договаривались!» Подав условный сигнал, Илья вновь вернулся к штурвалу. Рыченков же присел, наблюдая за происходящим с помощью повешенного на стену зеркала из своей каюты и небольшого зеркальца из н е с с е а Носова — к о т о р а я приподнимал на уровень окон. Совет Бориса, над которым старики сначала дружно посмеялись, а потом, переглянувшись, начали чесать в затылках. «Элюха, как все прошло?» – поинтересовался высокий стройный мужчина, стоявший на носу разворачивающегося карася. Стриж уже лежал в дрейфе, а потому этому маневру никто не препятствовал. Илья вышел на верхнюю палубу встречать своего капитана «Нормально прошло», — хмуро ответил он. «А чего недовольный?» «Прилетела малость». «Ничего, это мы восполним. А где Генка?» «В машине». «Так машина стоит». «Ну так и пленники у него там. Пусть оставит их и п о я в и т с я «Кого оставит? Гвоздя?» «Гвоздь старый пердун, который свое уже отжил». «Оно и заметно». Все так же недовольно огрызнулся пленник. «Не с Илюха! Сейчас выпишем этому старику 232 версты и скатертью дорожка!» Задорно произнес один из разбойников, появляясь на палубе. Примерился и прыгнул на стрижа. Вышедший следом подхватил конец и перебросил ему, начиная швартовку. Вообще-то расчет был на то, что стриж встанет не так, а пират зайдет с кормы. Поэтому Борису пришлось перемещаться в носовую надстройку, где на площадке... р а сходящихся в разные стороны трапов уже стоял терентий встретившись с ним взглядом борис только плечами пожал малая что могу поделать тот лишь покачал головой ткнул в себя потом на нос а парню указал на поперечный проход разделяющий надстройку надвое рудаков согласно кивнул и замер за углом чтобы его не заметили тем временем швартовка шла полным ходом п р о х о д ы с легким стуком сошлись борт к борту. насколько это было возможно, с грибными колесами стрижа. И именно в этот момент с верхней палубы раздались выстрелы. Носов, словно атакующий носорог, рванул по короткому коридору. Распахнул дверь и всадил пулю в пирата, занимавшегося швартовкой, за которым следил через иллюминатор двери. С первым же выстрелом Борис выскочил в проход, держа в руке бульдог. Дистанция предвиделась не больше пяти-семи метров, и он посчитал, что скорострельность ему потребуется куда больше убойности. Выскочил из прохода. На носу в корчах лежит какой-то пират. Еще один перевалился сразу через два борта. Из надстройки выметнулось облачко порохового дыма. В ответ прозвучало два выстрела. перестрелка идет по нарастающей все поспешно опустошают барабаны стараясь как можно быстрее достать противника борис перепрыгнул на нос карася и сделав несколько стремительных шагов ушел за угол надстройки приметив по ходу на п а л у б е стрижа еще одного убитого ну и носова который как раз выстрелил укрываясь за толстой дверью вообще то дурная идея стоит только пиратам догадаться схватиться за винтовки как она уже не будет защитой Сверху раздался очередной выстрел, отозвавшись тупым стуком пули о дерево. Рыченкова работа. — Ну и чё ты делаешь, придурок? — послышалось изнутри надстройки. — А тебе не видно? Заряжаю револьвер. — Да, ставь ты его, а сейчас тебя прикрою, а ты руби конец. Нужно расцепляться и уходить. — Умный, а давай я лучше прикрою. Гвоздь стрелок известный. Какого ляда стужа взбрыкнулась с ним вязаться? — Это ты-то прикроешь? Я с двух рук сажу двенадцать выстрелов против твоих шести, причем сразу по верхней и нижней палубе. Тебе всего-то пару секунд нужно, чтобы разок рубануть. Даже если не перерубишь, ерунда, дальше и так порвется. Ладно, готов, что ли?» Слова неизвестного сопровождались стуком, шелестом и звоном металла. Судя по звуку, кто-то снял с пожарного щита топор. Непонятно, что он делал внутри, обычно их устраивают снаружи. Впрочем, кто его знает, как пираты оборудуют свои суда? Может, у них там внутри все стены увешаны ружьями, револьверами, саблями д да о топорами? Не суть в а ж н о В наступившем затишье звук открывшейся двери раздался отчетливо, и тут же донеслись заполошные выстрелы со стрижа. Пропустив первые, которые хоть как-то заволокли противнику обзор, пираты начали действовать в ответ. Загрохотали револьверы, причем из ходовой рубки «Карася» в том числе. Под прикрытием свинца и дыма один из разбойников рванул к двери. Борис выпрямился, вставил ствол бульдога в бойницу, поймал в прицел спину стрелка и нажал на спуск. Внутри и без того висела сизая взвесь, а после его выстрела и вовсе обзор затянуло дымом. «Черт! Ничего не видно! И вообще не понять, попал он или нет!» Вроде и рядом, и в то же время не слышно ни звука. Тем не менее, остальные пять расстрелял уже не в него. По памяти воссоздал видимую ранее картину и, нацелив оружие в примерном направлении, раз за разом начал нажимать на спусковой крючок. Уже на втором выстреле услышал вскрик, перешедший в стенание. Присел, извлек из кобуры кольт и, взведя курок, положил его рядом на палубу. Пока есть возможность лучше перезарядиться. Откинул дверцу барабана бульдога и начал выщелкивать гильзы. Не наган, но все одно мешкотно. Черт, надо было отдать на рубль больше и взять с откидывающимся барабаном. А еще не помешал бы и скорозарядник. Когда вогнал в барабан последний патрон, приметил, что корчившийся на носу мужик поднял в трясущейся руке тяжелый револьвер, наведя ствол на него. Борис клацнул дверцы и направил оружие на раненого, одновременно взводя курок. Бог весть, почему поступил именно так, но вместо того, чтобы стрелять, он откинулся на спину. Выстрел! Его даже обдало струей горячего воздуха, а в нос ударила пороховая гарь. А вот свисты или стука пули не услышал. Похоже, заглушил грохот. Поймал в прицел голову раненого и нажал на спуск. Стрелок откинулся и окончательно затих. Доснаретил недостающий патрон, убрал в к о б у р у кольт, и почувствовал, как карась начал движение. Несколько выстрелов со стрижа, пара из которых отозвалась гулким металлическим звоном, и болезненный вскрик сверху. «Борька, ч е о у тебя там?» — послышался сердитый голос Рыченкова. «Пока живой!» «Да нахрена ты мне живой? Мне они и мертвые нужны!» Из помещения раздался выстрел, и Борис поспешил заглянуть в бойницу. Дым уже более или менее рассеялся, поэтому он увидел Носова с окровавленным левым плечом. Тот стоял с револьвером в руке над двумя трупами стрелка и рубщика. Приметив в щель глаза парня, машинист указал стволом револьвера наверх, а сам двинулся к трапу в машинное отделение. Борис понял его правильно, убрал в кобуру бульдог, и, подпрыгнув, втащил свое тело на верхнюю палубу, стараясь не отсвечивать перед бойницами на стальных заслонках. Находившемуся внутри, похоже, было не до врагов. Прилетело ему настолько знатно, что он и не помышлял о защите, а только подвывал. Да так жутко, что мурашки по спине Бориса пронеслись табуном. Впрочем, расслабляться не стал. о т п о л з к двери и, распахнув ее, упал на п а л у б у левым боком, выставив перед собой револьвер. Одновременно с этим грохнул выстрел. Опять его обдало горячим воздухом и пороховой гарью. Но рулевого все же рассмотрел и всадил ему пулю точно в грудь. Тот как-то разом опал и затих. Порядок. Здесь он был один и уже труп. «Наверху чисто!» — поднимаясь на ноги, возвестил Рудаков. Зато снизу раздался сдвоенный выстрел, потом еще три заполошных и каких-то беспорядочных. — Твою мать, Борька, ты где дышла тебя в задницу? — разъяренно крикнул машинист. — Да что моя задница вам сделала? Один якоря сует, другой с дышлом домогается. Хорошо хоть ни хрен. Бубня себе под нос, он сбежал вниз и ввалился в пристройку. В ноздри тут же ударило сгоревшим порохом, кровью и дерьмом. «Блин, к г а д а л к и не ходить, это ему тут придется прибираться!» «Явился! Держи трап, чтобы этот говнюк оттуда не выбрался!» Зажимая рукой плечо, в которое прилетело уже во второй раз, произнес Носов. «О, Дрофей, нечего тебе тут делать. Пошли, поможешь!» Вскоре старики-разбойники размотали резиновый шланг, который шкипер отчего-то удерживал толстыми рукавицами. Впрочем, разгадка не заставила себя долго ждать. Он сунул шланг в проем и подал знак машинисту, а через секунду из машинного отделения стрижа донеслось шипение перегретого пара, а следом д у ш а р а з д и р а ю щ и й вопль ошпаренного машиниста, которого добили уже через несколько секунд. Абордаж з а в е р ш ё н Получено 233 очка опыта к умению «Револьвер-0». 881 из 2000. Получено 233 очка опыта, 2464 из 8000. Получено 11 очков свободного опыта, всего 2314. Немного непонятно. По идее ведь должно быть на 50 очков меньше. Или он трижды попал в того рубчика. Подошел, глянул. Два попадания. Одна пуля в пах, вторая в голову. Ну и как он умудрился отстрелить бедолаги яйца? — Чего задумался, Боря? — Да вот не могу понять, откуда лишние полста очков вылезло. — Так ч т у ж ты в голову приласкал. Вот суть не упала. А вообще, дал бы доступ к сути, так я тебе много смог бы разъяснить. — Ничего, Дорофей Тарасович, я уж как-нибудь сам. А спрошу, ты ведь в совете не откажешь? — Странный ты паря. Вот так порой гляжу на тебя, взрослый мужик, с пониманием и стержнем. Айда, гляну, пацан неразумный, сопляк сопляком. — Ну вот такой я весь из себя загадочный. — Ладно, с загадками мы потом разбираться будем. Ты вот что, дай мне то снадобье. Я Илюхе плечо прострелил, чтобы он не мешал. Теперь отпоить надо. — Смеешься? Да я в пузырек простой воды налил. «Я не смеюсь, а слово дал, что я его не убью и лично передам твое снадобье от яда. А я как сказал, так и сделаю, понял?» «Понял. н а с т р и ж е склянка. Вот бери ее и тащи на верхнюю палубу. А потом прибираться станем. Нужно всех повязать, хотя, думаю, возродить столько п р и р е з а н н ы й тобой гена д да о стужа. Но да туда им ы дорога. Не хватало еще остатки дней ходить оглядываться».